Дайну усадили на заднее сиденье Мерседеса, между двумя болванами из свита Грымова, одним из которых, естественно, был Гога. «Куда мы едем?» Когда автомобиль уже набрал скорость и помчался по садовому кольцу, жалобным голосом задала вопрос Дайна, но ответа не получила. Надо сказать, Дайне было уже глубоко плевать на все эти недавно установленные правила, и в том числе на то, что задавать вопросы нельзя. От всех этих глупых правил она уже просто до чертиков устала дон карлеоне ехал в другой машине и все равно даже несмотря на это обстоятельство задавать какие либо вопросы дайна больше не стала прекрасно понимая что ответа все равно не получит тогда дайна закрыла глаза и чтобы немного успокоиться представила себе что едет сейчас вовсе не в машине бандитов в том что это самые настоящие бандиты она уже просто ни капли не сомневалась а плывет в маленькой лодочке по медленной голубой реке и смотрит в синее небо с белыми облачками Но, видимо, задремала и, ко всему прочему, положила голову на плечо Гоги.